покрутив головой, в том числе посмотрев вниз и вверх. Везде все одинаково. Белесая светящаяся поверхность. Свет странный, плюс его вездесущесть сказывается. Как-то необычно не наблюдать, ни намека на тень. Отсюда складывается впечатление нереальности картинки. Прикрутив крутить голову, усталостье было на одной из стен, раздумывая, не подойти ли поближе для ее пристального изучения. А так будто мысли подслушав,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 и отмалчиваться не вариант, надо разбираться. Еще раз провел взглядом по голому телу. С сомнением покосился на ладонь. Представил, как прикладывает ее к белой поверхности, после чего срабатывает хитроумный капкан, приковывает тело к стене, а из-под двери выходят накачанные парни в черном латексе и коже. Бредовые мысли, но нельзя не признать, они весьма подходят к обстановке»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 Скосив взгляд вправо, увидел, что стена там стала радикально черной, но при этом парадоксальным образом светилась так же, как и прежде. И внимание приковывали четыре слова, написанные все тем же незатейливым шрифтом. «Испытание на особых условиях». Снова посмотрел влево. Прекрасный вид, снято неподалеку от берега со стороны моря. Каким образом собили сделать такой кадр?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 Ваше текущее прозвище. Внимание! Выберите прозвище из списка на стене или оставьте привычное для вас имя. Выбор на прозвище «Гришник». Изменения прозвища не предусмотрены. 8. Выбор касты. Вам не назначается каста, вам назначается особый и внекастовый статус. Корм. Мясо. Ваше основное предназначение – поспособствовать вскоренному усилению привилегированных каст на начальном этапе испытания. Изменения условия не предусмотрены, но статус не закреплен. Существует возможность его изменить. 9. Вводная информация. Минимальная. изменение условия не предусмотрены. 10. Функционал коммуникатора. Минимальный. изменение условия не предусмотрены. 11. Функционал браслета